Глава вторая. В которой хозяйка гостиницы посещает мистера Джонса. Простившись со своим другом, лейтенантом, Джон старался смирить глаза, но напрасно. Ум его был слишком возбуждён и встревожен для того, чтобы его мог убаюкать сон. Насложившись или скорее измучив себя мыслями о Софье, Джонс пролежал до самого утра и наконец потребовал чаю. Поэтому в случае хозяйка сама удостоила его своим посещением. Туда она впервые его увидела или, по крайней мере, обратила на него внимание, услышав от лейтенанта, что джон, с всей вероятности, джентльмен из хорошего общества, она решила оказать ему всяческое уважение. И гостиница, которая нас содержала, была одной из тех, где, говоря языком объявлений, Джентльмены могут получить за деньги самый заботливый уход. Приступив к приготовлению чая, она разрешилась следующей речью: Вот жалость-то, такой красивый молодой джентльмен и ценит себя так мало, что связывается с солдатьём. Они, разумеется, тоже носуют себя джентльменами. Но, как говорил мой первый муж, ни худа бы этим джентльменам помнить, что мы за них денежки платим. Да, тяжеленько нам, хозяевам гостиниц, и плати за них, да еще принимай и угощай. Двадцать человек у меня только что переночевало, не считая офицеров. Но по мне, уж лучше простые солдаты, чем офицеры, ведь этим францам ничем не угодишь. А взглянули бы вы, сэр, на счет, сущие пустяки, ей-богу, куда меньше хлопот с семейством какого-нибудь сквайра, которого получишь за ночлег шиллингов 40 или 50, не считая за лошадей. А виктаж, да такой офицеришка считает себя не хуже сквайра с годовым доходом в 500 фунтов. Право, смешно смотреть, как солдаты улевываются вокруг них приговаривая: "Ваша благородие, ваша благородие". Благодарю покорно за такое благородие. Сях цены ему шиллингов в день, а уж как ругаются между собой слушать страшно. Нет, не жди добра от таких дурных людей. Вот и с вами один из них поступил так грубо. Я наперёд знала, как хорошо остальные будут сторожить его. Всё это одна шайка, и если б даже ваша жизнь была в опасности, слава богу, что вы поправились, то таким негодяям это было бы не почём выпустить вы убийцу. Господи, прости им. Вот уж ни за что на свете не взяла бы такого греха на душу. Но хоть вы, слава богу, и поправляетесь, но злодей всё-таки найдётся управы. Вы обратитесь к Хадатаю с молу. Побожусь, кто его выживит из Англии, если только тот и сам не улепетнул. Ведь такие молодцы сегодня здесь о завтра вспоминай, как звали. Надеюсь, однако, вперёд вы будете поумнее и вернётесь к своим. Бьюсь об заклад, все они в горе, что вы от них ушли. А если б ещё знали, что случилось, не дай бог Пусть уж лучше не знают. Полно, полно, мы понимаем, в чем дело. Что за беда? Не одна, так другая. У такого пригожего молодца недостатка в девицах не будет. Будь я на вашем месте, так пусть хоть первая красавица была передо мной, ни за что не пошла бы в солдат из-за нее. Да не краснеете так. Джон действительно покраснел. А вы думали, сэр, что я ничего не знаю, ничего не слышала о мисс Софье? «Как?» — воскликнул Джонс, вскакивая со своего места. «Вы знаете мою Софью?» «Знаю ли, еще бы!» — отвечала хозяйка. «Сколько раз ночевала она под этой кровлей!» «С теткой, не правда ли?» — спросил Джонс. «Ну да, вот именно!» — сказала хозяйка. «Да, да, да, я прекрасно знаю старую даму. Какая, однако, красавица, мисс Софья! Вот уже что правда, то правда!» «Красавица!» — воскликнул Джонс. «О небо!» Подобно ангельской её краса, в ней всё небесное воплощено: лебезность, чистота, правдивость и радость вечная и вечная любовь. "Могли я воображать, что вы знаете мою Софию? Да вам хоть бы в половину знать её, так как я её знаю", сказала хозяйка. "Не бось, дорого бы дали, чтобы посидеть у её постели. Ах, что за прелесть её шейка!" Так вот, эта красавица лежала в той самой постели, где вы сейчас лежите. — Здесь, — воскликнул Джонс, — здесь лежала Софья. Да, — Да-да, здесь, — отвечала хозяйка, — на этой самой постели, где желаю, чтобы сейчас она очутилась. Да она и сама этого желала бы, уж будьте уверены, ведь она произносила при мне ваше имя. — Неужели она произносила имя бедного Джонса? Нет, вы мерзлите, ни за что я этому не поверю. Ей Богу произносила, клянусь спасением своей души. Пусть дьявол возьмёт меня, если я сказала хоть одно слово неправды. В собственных ушах слышала, как она называла мистера Джонса, учтивый, скромный, не буду лгать, только я ясно видела, что думает она куда больше, чем говорит. Догая хозяйка воскликнул Джонс: Если бы вы знали, как я недостоин того, что она обо мне думает. Она сама ласка, сама любезность, сама доброта. Зачем я несчастный на свет родился, чтобы быть причиной хоть минутной тревоги её нежного сердца? Зачем надо мной тяготеет такое проклятие? Ведь я готов претерпеть все муки и все бедствия, какие только может придумать для человека самый злой демон лишь бы только доставить ей какую-нибудь радость. Пытка не была бы для меня пыткой, если бы только я знал, что она счастливая. «Вот, можете себе представить, — подхватила хозяйка, — я сама тоже ей говорила, что вы любите ее верной рюковью. Но скажите, пожалуйста, сударыня, где и когда вы слышали обо мне? Ведь я никогда здесь не бывал и не помню, чтобы где-нибудь вас видел». — Да и не можете помнить, — отвечала хозяйка, — ведь вы были совсем крошкой, когда я держала вас на коленях в доме Сквайра. — Как в доме Сквайра? — удивился Джонс. — Так вы знаете и доброго, великодушного мистера Олверки? — Ну, понятно, знаю. Кто же в вашей стороне его не знает? — Слух о его доброте разнесся верно и дальше, — отвечал Джонс. — Но одно только небо знает его вполне знает всю его благость, которая берёт своё начало в небесах и ниспослана не на землю в пример и подражание нам грешным. Люди не способны понять его божественную доброту и недостойны её, и меньше всех достоин её я. Я вознесённый им на такую высоту, бедняк низкого происхождения, взятый им к себе в дом, усыновлённый им и воспитанный как родное дитя. Я посмел своими безрассудствами прогневать его. Я навлёк на себя его немилость. Да. Я наказан по заслугам и не буду настолько неблагодарен, чтобы считать это наказание несправедливым. Да, я заслужил, чтобы меня выгнали вон. Теперь судари, я думаю, вы не будете порицать меня за то, что я пошёл в солдаты, особенно при том богатстве, которое лежит у меня в кармане. С этими словами он встряхнул своим кошельком, который показался хозяйке еще более тощим, чем был на самом деле. Хозяйка, как говорится, упала с неба на землю при этом сообщении. Она холодно отвечала, что, конечно, каждый сам лучше видит, как ему поступить в том или ином положении. «Но чу!» — воскликнула она. «Мне послышалось, будто кто-то зовет. Сейчас, сейчас!» Дьявол бы побрал всю нашу чередь, глухари какие-то. Придётся самой спуститься. Если хотите ещё покушать, я вам пришлю служанку. Сейчас. И с этими словами хозяин, не простившись, вылетел вон из комнаты. Люди низкого звания очень скупы на счёт почтения. Правда, они охотно отпускают его даром особом знатным, но никогда этого не делают по отношению к равным себе не будущий вполне уверены, что им хорошо заплатят за труды.